— Это вы. Я вас видел в университетской столовой. Оказалось, что его зовут Збышек. Он приехал из Варшавы и уже почти год работает над диссертацией. Они тут же перешли на «ты». Выяснилось, что Збышек занимается информатикой и пишет в для проектирования транзисторов большой мощности. Они заговорили о компьютерах, электронике, о своих планах. Но поезд уже подошел к Дублину. Так началась их дружба, нелепо и глупо оборвавшаяся два месяца спустя. После встречи в поезде Якуб стал часто бывать у него. Они встречались практически каждый день. Они симпатии относились друг другу. Им нравилось вместе проводить время. Как-то вечером они выбрались в ближний паб. Вдруг Збышек встал и поцелуем приветствовал улыбающуюся девушку. Они обменялись несколькими словами на английском. Потом Збышек представил ее Якубу. «Позволь представить тебе мою добрую знакомую Дженнифер». Дженнифер англичанка изучает здесь экономику, затем, улыбнувшись, добавил, «Ко мне она хорошо относится только потому, что шапен был поляком. Никогда до сих пор он не встречал женщины с такими длинными ресницами. Они явно были настоящие. Никакая тушь так не удлинила бы их. Иногда ему казалось, будто он слышит, как она закрывает глаза». Поначалу, пока он не привык к их виду, ему приходилось сосредотачиваться, когда он смотрел ей в глаза. К тому же ее невозможно, голубые глаза при таких ресницах и почти черных волосах до плеч казались неподходящими к ее облику. И при том все время чудилось, будто в них стоят слезы. Тому, кто не знал ее, могло показаться, что она плачет. Она просто замечательно выглядела, когда взахлеб смеялась, а при этом в глазах у нее блестели слезы. На ней были обтягивающие черные брюки и такой же кашемировый свитерок с большим вырезом мыском. Шею обнимали большие, разумеется, тоже черные, обтянутые кожей наушники Плеера, который висел на поясе брюк, обтягивающих широкие бедра. Она была худенькая, что при маленьком росте создавало впечатление миниатюрности, почти хрупкости. Потому-то широкие бедра и непропорционально большие, распирающие свитерок груди, приковывали внимание. Дженнифер знала, что ее груди тревожит мужчин. Почти всегда она носила облегающие вещи. Подавая руку, она поднесла ее ему к губам и, глядя в глаза, шепотом промолвила «Поцелуй». «Мне безумно нравится, как вы, поляки, здоровые с женщинами, целуете им руки». От ее руки пахло жасмином с легкой примесью ванили. В ней все возбуждало. И этот шепот, и запах, и бедра. Ко всему прочему... Ему нравилось, когда у хрупких женщин были большие тяжелые груди. Он представился. Она спросила, с какой буквы начинается его второе имя, и, узнав, что с «Л», произнесла нечто, чего он тогда не понял. «Джей Эль, как Йони и Линга, у тебя не инициалы — тантры. Это сулит наслаждение». И пока он думал, что она подразумевает под тантрой, Дженнифер поинтересовалась, не против ли он, если она поменяет местами и соединит инициалы и будет называть его Эл Джот. Удивленный, он улыбнулся, но счел, что это будет даже оригинально, и согласился. Так он познакомился с Дженнифер с острова Уайт. С того дня они встречались довольно часто. Она почти всегда была в черном и почти всегда с огромными наушниками плеера на шее. Дело в том, что Дженнифер, больше всего, за исключением, быть может, секса, любила музыку и слушала ее каждую свободную минуту. Как потом оказалось, слушала она музыку и в минуты, которые в общепринятом понимании трудно определить как свободные. К тому же слушала Дженнифер только серьезную музыку.